Глава двадцать Советник. Наговорив о гадостей, Тео ушел. В тот момент я жалела, что встретил родственников. Лучше оставаться круглой сиротой, чем быть частью такой семьи. Меня распирало желание действовать. Хотелось куда-то бежать, что-то немедленно решать, только бы исправить ситуацию. Но что я могла? Пока лишь смотреть, слушать и думать. Так как в эту ночь мне все равно не уснуть, я вышла на прогулку. Заодно проверю, до каких пределов распространяется моя свобода. Направилась в свой любимый внутренний дворик. Здесь мы всего сутки назад соревновались с Корвином. Казалось, с тех пор минула целая жизнь. Я не строила иллюзий. Тео не освободит брата, чтобы он не приготовил Корвину. Это будет жестоко и кроваво. Теодор смахивал на одержимого. Нездоровый блеск глаз. Сумасшедшая улыбка, чересчур приподнятое настроение все это настораживало. Но доказательств его болезни у меня пока не было. Внутреннего дворика не коснулась разруха, захлестнувшая дворец. В первую очередь потому, что здесь нечем поживиться. В обстановке, близкой к нормальной, можно притвориться, что все в порядке. Я верно выбрала место для прогулки. Я шла вдоль искусственного озера, обхватив себя руками за плечи и глядя на воду, Ее вид всегда меня успокаивал. Жаль, ни с кем нельзя поговорить, обсудить положение дел. Вслух думается лучше, но ко мне даже они не пускают. Я сделала три круга вокруг озера, когда услышала шорох. Резко обернувшись, заметила краем глаза тень у колонн. Опасно в столь неспокойное время гулять по дворцу в одиночку, мало ли на кого нарвусь. Но я от чего-то не испугалась. Напротив. Интуиция толкала навстречу тени, а я привыкла ей доверять. Войдя под террасу, которую поддерживали колонны, прищурилась, пытаясь хоть что-то разглядеть в темноте. Обычное зрение было бессильно, и я призвала духов ночи. С их помощью различила фигуру около одной из колонн. Черное одеяние мужчины позволяло ему слиться с ночью. Я видела лишь контуры, но без труда узнала советника Дамиана. Каким-то чудом он избежал ареста. «Что вы здесь делаете?» – прошептала, не зная, как реагировать на его присутствие. «Пришел поговорить с вами. Уверен, вы уже разобрались в происходящем». Я коротко перечислила, что мне известно. Тео Тиурк, мама сломала механизм ворот, а Корвин арестован. Рассказывая, ничем не рисковала. В конце концов, все это поведал мне сам Тео. Если советник здесь, чтобы проверить мою лояльность к брату, то я себя не выдала. «Бесконечные пропасти, говоришь?» Мужчину особенно заинтересовал источник благодати. Я подозревал нечто подобное, но мне ничего не удалось доказать. Сиралистер тщательно оберегал свои тайны. «Вы не знали о разработке пропастей?» «Увы, нет. Я хоть и был советником предыдущего главы клана, но и имел доступ не ко всей информации». «И что вы думаете об этом?» «Что в природу вмешиваться нельзя». «Ничего хорошего из этого не выйдет. Я правильно поступил, убив Сира Алистера», — закончил советник. Вот это откровение. Домиан перерезал горло своему предыдущему хозяину. Похоже, у меня сегодня день чистосердечных признаний. Я, наконец, оценила советника по достоинству. Он предан Корвину и даже по-своему любит его. За это говорила все, что советник до сих пор делал. Его поступки, и в том числе поведение со мной, продиктованы заботой о Корвине. Теперь я четко это видела. Как же я была слепа. Считала Домиана врагом, Тео другом, а все наоборот. Это моя вина, вздохнул советник. Я недооценил мальчишку. Кто бы подумал, что ему хватит ума и выдержки подсидеть Корвина. Не предполагал, что можно выкачать благодать из пропасти и забрав ее себе стать Тиургом. Пример Тео подтверждает, что это возможно», — заметила я, вспомнив ощущение силы, которым лучился брат, словно он сам бесконечная пропасть. «Тео хочет, чтобы я как можно скорее лишилась невинности. Так он набезопасит себя». Советник выслушал, а потом сделал то, что у него получалось лучше всего. Посоветовал. «Теодор не убьет Корвина. Это слишком просто. Он приготовил для старшего брата что-то особенное». И пока приговор не приведен в исполнение, Корвин будет жить. Предлагаете помочь Корвину бежать? Я и сама думала об этом. Это ваш дворец. Кому как не вам знать его тайные ходы. Но учтите, без благодати вы обречены навечно стать узницей брата. Он превратит вас в ручную обезьянку. Я передернула плечами. Та еще перспектива. И ведь советник не преувеличивает. Все так и будет. Но я здесь не для того, чтобы рассказывать ужасы о Теодоре. Советник вытащил что-то из кармана и протянул мне на раскрытой ладони. Это печатка главы клана. Сохраните ее, и когда придет время, передайте Корвину. Без печатки Теодору не стать полноценным главой. Сделайте это сами. Мой арест — вопрос времени. Из дворца не выбраться, а печатку необходимо спрятать. Продолжить разговор помешал шум. Торопливые шаги десятков ног по мраморному полу. Солдаты спешили к нам арестовать Домиана. «Бегите!» – махнула я рукой, призывая духов. «Я задержу их!» «Не стоит ради меня рисковать!» – советник шагнул ко мне. «Лучше сделайте вид, что я насильно вас удерживаю. Это снимет подозрения в сговоре». Мужчина вложил в мою руку печатку. Я оценила поступок советника, но принять его жертву было тяжело. Если вас схватят, то казнят. Мне лестно, что вы переживаете за меня, миледи, но я сделал для своего господина все, что мог. Больше во мне нет нужды. А теперь притворитесь, что сдаете меня. Кричите. С этими словами он схватил меня за плечи, разворачивая к себе спиной. Точно так же держал меня Двейн, когда угрожал перерезать горло. Тело помнило пережитый ужас, мне даже играть не пришлось. Крик, вырвавшийся из горла, был самым настоящим. Солдаты, привлеченные звуком, бросились к нам. Я опомниться не успела, как они освободили меня из рук советника и скрутили его. Только и смогла что спрятать печатку в вырез платья. Советника повалили на землю, заломили руки за спину. Я едва сдерживалась, чтобы не броситься ему на помощь. Изображать равнодушие, а то и радоваться его аресту, было сложно, но я крепилась за всех сил ведь среди солдата был Тео. Я делала вид, что не замечаю, как пристально он следит за моей реакцией. Только бы он не подключил духов считать мои истинные эмоции. — Ты в порядке, сестренка? — проявил Тео заботу. — Да, он не причинил мне вреда. Пришлось отчитываться, что я забыла посреди ночи во внутреннем дворике и как встретилась с советником. Я уверяла, что все произошло случайно. Советник напал на меня, надеясь использовать как живой щит, чтобы выбраться из дворца. Тео особенно хотел знать, что Домиан мне сказал, но я упирала на то, что мы не общались. Я закричала, и сразу появились солдаты. В сотый раз повторила я. — Что ж, — потер руки Тео, — ты, слава прародителю, цела, а Домиан будет наказан. Он ведь убийца, ты знала? Я притворилась удивленной. Кого же он убил? «Моего отца!» Тео именовал Сира Алистера своим отцом. Словно Корвина уже не существует. Или Тео лишил его права называться братом. Прямо отрезанный ломоть. «Как ты накажешь советника?» Я изо всех сил старалась, чтобы голос не дрожал. «За убийство одно наказание? Смерть?» Я сглотнула ком в горле. «А Корвин? Что ты сделаешь с ним?» «О, для брата я приберег кое-что веселое», — рассмеялся Тео. «Ты оценишь. Но пока это секрет. Будет тебе сюрприз». Если до этого я сомневалась, стоит ли рисковать и спускаться в подземелье к мужу или подождать более удобного случая, то теперь убедилась. Действовать надо немедленно. Тео по мелочам не разменивается. Чтобы он не приготовил Корвину, это будет ужасно». Казнь, пожалуй, и то милостивее. Захотелось отойти подальше от брата. Не верилось, что в наших венах течет одна кровь. Наследие сира Алистера слишком прочно в него росло. В сопровождении солдат я вернулась к себе. Тео подчеркнул, что это ради моей безопасности, а вовсе не потому, что я узница в собственном доме. Естественно, я ему не поверила. — Во дворце сейчас неспокойно, — заявил брат. — Ни к чему разгуливать одной. Мало ли что случится. Теперь я была заперта в своей комнате и могла выходить только под конвоем. По крайней мере, так думал Тео. Но он не учел. Это мой дворец, и в нем хватает секретов, о которых брат и не подозревает.